И сейчас, войдя в переднюю, он признался себе, что он ожидал увидеть ее в дверях, все еще с распущенными волосами, в ночной рубашке, и что его после трехчасового отсутствия встретят все теми же непрерывающимися с тех пор жалобными возгласами. Но вместо этого из столовой быстро вышел отец, и сразу накинулся на него не давая ему сказать ни слова, даже когда дядя, повернувшись, крикнул ему прямо в лицо «Чарли! Чарли! Цфу пропасть! Да погодите же вы!» И только тогда, совсем одетая, как для выхода, бодрая, деловитая и собранная, к ним из глубины коридора, из кухни подошла мать и, даже не повышая голоса, обратилась к отцу. «Чарли, иди в столовую и кончай завтракать». Пара сегодня не совсем здорова и не будет возиться здесь целый день? Потом к нему. Милое, неизменное родное лицо, которое он знает всю жизнь и поэтому не способен описать так, чтобы его мог узнать посторонний. И сам он никогда не узнал бы его, если бы ему кто-нибудь описал, но сейчас оно деловито спокойно и даже чуточку невнимательно, а возгласы... Возгласы — это только старая, укоренившаяся привычка твердить одно и то же. Ты не умывался, и даже не остановившись посмотреть, идет ли он за ней, тут же пошла вверх по лестнице и в ванную, и уже повернула кран, и сует ему мыло в руки, и стоит с полотенцем в руках. Такое родное лицо со своим родным выражением, которое в течение всей его жизни появлялось у нее Всякий раз, когда он делал что-то, что еще на шаг отдаляло его от младенчества, от детства. Когда дядя подарил ему шотландского пони, которого кто-то научил прыгать через препятствие высотой 18 и 24 дюйма. И когда отец подарил ему первое настоящее стреляющее порохом ружье. И в тот день, когда Грум привез на грузовике Хайбая, и он первый раз сел на него, а Хайбая встал на дыбы, и ее вопль... И спокойный голос Грума хлестнит его покрепче по голове, когда он такие штуки вытворяет. Вы что ж, хотите, чтобы он повалился на спину и придавил вас? Ну просто это лицевые мускулы по невнимательности, уступая привычке, складываются в прежние выражения. Вот как и ее голос, тоже по невнимательности, просто по старой памяти выхватывает машинально затверженные возгласы, потому что сейчас в нем было что-то еще другое. Такое вот, как тогда вечером в машине, когда она сказала, «Ну как твоя рука, не болит больше?» И в другой раз, когда отец, вернувшись домой, застал его, когда он прыгал, на нахайбая через бетонную кормушку во дворе, а мать, прислонившись к забору, стояла и смотрела на него. С какой яростью после возгласа облегчения и гнева накинулся на него отец! И такой спокойный голос матери, «А почему же нет?» «Кормушка гораздо ниже этой шаткой изгороди, которую ты купил ему, ведь она даже не закрепляется ничем!» И хотя он сейчас совсем осовел, и у него все смешалось в голове, он узнал эту нотку в ее голосе, и, подняв к ней лицо и руки, с которых капала вода, скричал, негодующий, ошеломленный, «Ты тоже собираешься ехать? Тебе нельзя!» И тут же, при всей своей осовелости, спохватившись, каким надо быть наивным дурачком, чтобы пытаться пронять ее какими-то избитыми фразами, пустил в ход свою последнюю карту. «Если ты поедешь, я не поеду. Ты слышишь меня, я не поеду». «Вытри лицо и пригладь волосы», — сказала она. «И потом приходи в столовую пить кофе». С по-видимому, как будто все обошлось потому что дядя уже был в холле у телефона, когда он спустился в столовую, и прежде чем успеть сесть, отец снова накинулся на него. «Но это же черт знает что! Почему ты не пришел поговорить со мной вчера вечером, если ты еще раз когда-нибудь?» «Да потому что вы не поверили бы ему», — сказал дядя, входя из холла. «Вы даже не стали бы и слушать. Надо было вот такой старухе сойти с двумя детьми, чтобы поверить правде без всяких оснований, только потому, что эту правду сказал старый человек, попавший в беду, заслуживающий сострадания и доверия, и сказал кому-то, кто способен сострадать, даже если по-настоящему никто из них ему и не верил. «Ведь и ты сначала не поверил», — сказал дядя, обращаясь к нему. «Когда ты по-настоящему начал верить? Когда открыл гроб, не так ли? Я хочу знать, понимаешь ты». «Может быть, я еще не слишком стар и могу научиться кое-чему. Так когда же?» «Не знаю», — сказал он, потому что он правда не знал. Ему казалось, что он с самого начала знал, а потом казалось, что он по-настоящему никогда не верил Лукасу, а потом, будто ничего этого никогда не было, и он опять, не двигаясь, выплывал на поверхность из долгой глубокой трясины сна но теперь хоть на какой-то пролет времени, хоть этого-то он как-никак достиг, и, может быть, теперь он все-таки продержится, как на этих таблетках, которые принимают ночные водители грузовиков. Они совсем крохотные, с пуговичку от сорочки, но в них столько бодрствования, что хватает доехать до следующего города. И потому что сейчас в комнате мама спокойная, деловитая, вот она поставила перед ним чашку с кофе, И если бы парали так поставила, она сказала бы, что Паралли швырнула чашку. Вот из-за кофе-то, верно, ни папа, ни дядя даже не глядят на нее, а папа даже наоборот возмутился. Как кофе? Черт знает что. Мне кажется, когда ты в конце концов согласилась, чтобы Гэвин купил ему эту лошадь, у нас был уговор, что он не только не будет просить, но и сам в рот не возьмет ни капли кофе до восемнадцати лет. А мама даже не слушала, и так же, как чашку, той же рукой не то толкнула, не то швырнула ему кувшин с молоком и сахарницу, и тут же повернулась и пошла в кухню. И голос, нисколько не раздраженный, даже неторопливый, просто деловитый. «Пей сейчас же, мы и так задержались». И вот только теперь они в первый раз посмотрели на нее, совсем одета, даже в шляпе, А на руке корзинка плетеная, с которой она всегда, с тех пор, как он помнит, брала чинить носки, его, папины, дядины и чулки. Но дядя сначала заметил только шляпу и на секунду, по-видимому, так же ужаснулся, как и он только что в ванной. — Мэгги, — сказал дядя, — тебе нельзя туда, Чарли. — Я и не собираюсь, — бросила она, даже не остановившись. «На этот раз вам, мужчинам, самим придется копать. Я еду в тюрьму». Она уже была в кухне, и только голос ее доносился в столовую. «Не могу же я допустить, чтобы мисс Хэбершем сидела там одна, и вся округа пялила на нее глаза. Я только помогу парли с обедом, и мы...» Голос не замер, не затих, а умолк, оборвался. Она уже выкинула их из головы. Но отец сделал еще попытку, он должен идти в школу, но даже и дядя пропустил это мимо ушей.